на Налицо усилие представить недалекого человека безумным с тем, чтобы засадить его в сумасшедший дом. Это, по моему мнению, совершенно равносильно грабежу и посягательству на жизнь. Но, ваше ведь в законе глупорожденные также отнесены к сумасшедшим. Этот человек, господин прокурор, не глупее многих мне известных. Однако они все превосходно гуляют на свободе. Все это прекрасно. Но взгляд ваш, миссия Калинович... Сами согласитесь, совершенно новый. <смех> Он решительно и не вытекает. Взгляд мой, князь, таков, что я усматриваю недобросовестный, а, возможно, и корыстный сговор некоторого лица с представителем губернской власти, которым является господин Медиакритский. <смех> я, Ваш Превосходитель, да я... Да не, не полностью. Нет, это это, это немыслимо, Бог знает что! Успокойтесь, успокойтесь, князь. Все будет исполнено согласно закону. Я поручаю господину прокурору произвести дознание. Господин прокурор... <смех> Да. Äh, безусловно, e непременно дознание, e ваше превосходительство. Непременно. <звы> Согласно представлению господина прокурора, правитель канцелярии господин Медиакрицкий, за выявленные злоупотребления отстраняется без его прошения от должности. Учитывая раскаяние господина Медиакритского, его превосходительство губернатор нашел возможным предоставить ему место смотрителя тюремного замка. Обед. Обед. нужно дать господа губернатору по подписке. А, это дело. Дело. Ха. К черту его петербургского залетку. Он уже Медиакритского в тюремный замок посадил. Так не за решетку же, считай, еще приятелю нашему повезло. Теперь ему только и петь где-где-где на тюремном на дворе. А вы, Михаил Трофимович, как считаете, Говорят, и князь Иван пошатнулся. Дознание да продолжается. Тут днями торги должны быть на устройство сороковерстной гати через Завьяловские баллон Как же, как же. На строительство это по первой смете 200 тысяч серебром осигнала. Да, лакомый кусок. Вот князь и подал просьбу на участие в торгах. Ха, куда же мы с купцами да подрядчиками нашими торговаться? У него же денег нет. Фристун человек Обещал надежный залог предоставить Тогда может и выкрутиться Все-таки новый губернатор, ему какая-то там родная Так сделаем его превосходительству обед, а? Михаил Трофимович А чего же и нет? Вдруг откажут Не придет этакий афронт нам всем ученик Он человек воспитанный, здешний помещик, наконец Да, его имение в тысячу душ Так, где же подписной лист? Я уже приготовил, вот Надо бы еще городского голову пригласить. Mm -hmm. Он хоть и не дворянин, mm -hmm. но вес в обществе имеет. Mm -hmm. Верно. Может раскошелиться. Стерлядок мерных к столу поставит. Ну-с, я первый подпишусь. Извольте, на 50 рублей. <связано> я на 30. На 25. На 40. На 15 серебром господин. vai Губернатору нашему! Ура! Ваше превосходительство! Позвольте выпить за ваше здоровье! За процветание нашей губернии! Под вашим просвещенным управлением ура! Ура! Господа! Господа! Тише! Тише внимание! Его превосходительство говорит! Я очень вам благодарен, господа, за столь благие пожелания. Постараюсь оправдать их. Всей своей службой. Еще раз благодарю. Рад видеть сегодня здесь не только господ чиновников, но и одного из богатейших откупщиков губернии, все Породственному, По-родственному, по-родственному, я Васильевич. Вот решил, князь тоже желал участвовать, да несколько приболел. Также я рад видеть за этим роскошным столом городского нашего. Приятнейшим долгом, Ваше Превосходительство, почем. Так вот, пользуясь случаем, объявите Вашим думцам в городской думе... Завтра же объявлю, Ваше Превосходительство. ...что если они будут по-прежнему укрывать налоги и не увеличат городских доходов, то я выговоров делать не стану. Понял, Ваше Превосходительство. Я просто перепечатаю их лавки и целый год не дам им ни продать, ни купить, ни на нагровь. Все понял? Все ваше превосходительство. Ваше превосходительство Да здравствует разум еще Фабанскому. Погодите, я еще не кончил своего спича. Я к вам, господин Четыряков. Да, здравствуйте. Слушаю вас, я Хвасевич. Это тоже касается губернского города. Мы с вами в нем живем. Нас. Много лет, как живу. Так не угодно ли вам, господин Четверяков, пожертвовать тысяч десять серебром на благоустройство нашего города? Но ведь откуп Яков Васильевич на такие случаи не имеет экстраординарных сумм. Вы принуждаете меня высказаться откровенней. Стыдились бы говорить это, господин Четверяков. Вся губерния знает, что у вас сундуки трещат от последних грошей, что отдает вам бедный мужик и оборванный чиновник. я прошу вас... А я прошу вас, клянусь, что если вы не дадите, теперь уже не 10, а 15 тысяч, если вы не пожертвуете этой суммы, то каждое воскресенье, каждый праздник, я велю во всей губернии запирать кабаки. А ваших целовальников, при малейшем намеке на воровство, буду держать во строгах. Жел, при ваше превосходительство, я могу эти деньги, если хотите, сегодня же достать. Сделайте одолжение. А завтра же будет напечатано в газетах и донесено министру о вашем добровольном пожертвовании.